Выпьем за лето, которое идет. Оно будет грозным, — многозначительно сказал Лансье. Все чокнулись. Лансье был умилен. Вот и встретились старые друзья. Нет бедной Марселины. Ей все равно, кто победит. Она уже не вернется. Неизвестно, что с детьми. Может быть, они погибли. Нет Дюма. Что с ним? Трудно доверять Невелю, он действительно служит немцам не за страх, а за совесть. Может быть, Лео не выдержал испытаний. Вот его место в углу, под лампой. Вспомним ушедших, — тихо сказал Лансье. Мы остались, как на ковчеге среди потопа. Трое. Мурило. Который до того молчал, оживился. Ко мне приходила Мари. Она все не хочет примириться с тем, что Дюма отправили в концлагерь. Бегает в комендатуру, требует, чтобы приняли передачу. А кто знает, жив ли Дюма. Невель уверял, что ему ничего не грозит. Но я не верю, Невелю. Он играл и взорвался. Марта посмотрела на мужа с удивлением, и, почувствовав на себе ее взгляд, Лансье покраснел. «Да, я ему верил, считал его порядочным человеком. Меня обманывает искусство. Самба, вы это понимаете?» «Нет, не вель, это жалкая подделка. И потом я ненавижу искусство. По-моему, вы им живете?» Да но я его ненавижу, даже настоящее. Мы выдаем себя за пророков, а что мы делаем? Поем. ты пишут другие. Лансье решил, что самба выпил чересчур много бордо, да и не хотел спорить. Все располагало к сладкой меланхолии. И Лансье мягко ответил, «Ваши пейзажи...» «В этой комнате помогли мне выдержать часы отчаяния. И вот этот кувшин с полевыми цветами Мадо. Где она? Может быть, ее нет?» В голосе Лансье послышались слезы. «А посмотрите, какая тонкость цвета! Нет, мой друг!» Искусство — это самое высокое на свете. Когда я говорил, что искусство меня часто обманывало, я думал о другом. Я сужу о многом внешне, это моя слабость. Я верил, невелю только потому что он поэт. Тонкий человек, умеет подать мысль сжата, как парадокс. А теперь я вижу, что король гол. А вот Пино мне оказался бесчувственным только потому, что он внешне груб, у него вид скототорговца. Потом я увидел, что он умен, ведет свою игру, но я не подозревал, что у него благородное сердце. Теперь я вижу, что он настоящий француз, он ждет освобождения, как мы. Я его не позвал сегодня только потому, что хотел встретиться со старыми друзьями в интимной обстановке». «Хорошо сделали, что не позвали», — сказал самба. А Морило захохотал. «Пино, честный француз, бог ты мой, кто же тогда подлец? Он на немцах заработал больше, чем за всю свою жизнь. Что вы хотите, мы все попали в переделку, но Пино их ненавидит, он мне это прямо сказал. «Еще бы!» А то у нас май сорок четвертого два года назад он иначе разговаривал, а теперь Гершмит складывает чемоданы, нужно проветрить комнату, переменить постельное белье, скоро приедет мистер Смитс, так или не так? Ну знаете, вы ставите на одну доску освободителей с угнетателями, я, я нет. Пино ставит. Ему все равно, какого цвета кредитки. И знаете, что самое противное? Я его лечу. У него что-то с почками. Скажите мне, самба, ну почему я должен лечить людей, которых я ненавижу? Выслушиваю, выстукиваю, пишу рецепты, радуюсь, когда они выздоравливают. Да-да, мне хочется, чтобы выздоровел даже этот подлец. Самба улыбнулся. — А вы его не лечите. Врачей много. Кого же мне тогда лечить? — Пьера. Он умер. Скверно быть старым человеком и ни во что не верить. — У вас чудесные нарциссы, госпожа Лансье. И доктор Морило засунул в букет свое большое волосатое лицо. Глава 22 Весна была ненастной, и мир казался недоделанным. Таким он мог выглядеть при своем зарождении, когда твердь еще не отделилась от хляби. Грязь становилась стихией, готовой пожрать неугомонных людей. Тащили на себе полковые пушки, ящики с боеприпасами. «Немецкий капитан...» Не успела помниться, как оказался в плену. Он сказал Минаеву, как вы можете наступать при таких дорогах? Минаев улыбнулся. Разве вы не знаете, что мы обожаем бездорожье? Когда сухо, мы не можем передвигаться. Уж такие мы оригиналы. Рассказав Осипу, как поймали немецкого капитана, который застрял в грязи, Минаев смеясь добавил, ⁇ Я ему говорю, почиститесь! ⁇ Не хочет, говорит, за год не очистить. Слов нет. Любит воевать с комфортом. Мотопехота несется по автостраде, направо стрелка в Индию, потом снова стрелка, полная победа, прекрасный вид на завоеванные пространства, буфет с музыкой. Шли, не останавливаясь, потому что осточертело идти, потому что за грязью, За осинами, за мазанками, за серым, за навесом дождя мерещился Берлин, потому что в письмах из дому все чаще проступала тоска. Скоро три года. Шли под проливным дождем. Вдруг подымался холодный ветер. Промокшие люди зябли, шли и думали, может быть, теперь подсохнет, и снова лил дождь. Капли пота смешивались с дождевыми каплями, вытаскивали застрявшее орудие и снова шли. Не было ни задора, ни упоения, скорее суровая сосредоточенность и то душевное облегчение, которое бывает у человека, когда он начинает понимать, что тяжелое, длительное испытание близится к концу. Казалось, мало что изменилось за год. Также Осип осматривал бугорки, ложбины, перелески, болотцы, выискивая брешь в обороне противника. Также саперы Сергея волокли бревна, строили мостики. Также нараспев, подобно спиритке, вызывающей духов Оля, часами повторяла «Розетка, розетка, я резида, я резида». Также корпел над стихами сотрудник дивизионной газеты Печугин, также Крылов вытаскивал из недр человеческого тела куски железа, также генерал Зыков перед исчерченной цветными карандашами картой ругался: "Забрали Чедушкина, а хотят, чтобы я взял сельцы". Также продвигалась вперед огромная армия, и казалось, что это переселение народов, города, зажившие таборной жизнью, Страна, шагающая по дорогам и без дорог. Но многое изменилось с прошлого лета. Тогда наступление представлялось порывом, броском. Каждый смутно думал, вдруг выдохнется. Теперь наступление стало чем-то постоянным, будними жизнью. Все знали, не остановимся, пока не дойдем. А идти было трудно. Почти невозможно. Ноги вязли в грязи, слепались глаза от усталости. Генерал Зыков, шагая рядом с бойцами, вдруг подумал, «Бессонные мы, вот уж воистину бессонные!» И, думая так, шел дальше, месил грязь. Сержанта Губенкова ранило. Он пошел на перевязку, потом вернулся в часть. Минаев сказал, «Иди в Санбат, теперь не сорок первый». Губенков был известен своим пристрастием к исчислениям. Он откуда-то вычитывал и записывал в книжечку самые поразительные цифры, сколько пшеничных зерен помещается в литровой бутылке, каково расстояние между Венерой и Юпитером. Причем сержант не терпел ничего приблизительного. Если при нем говорили, что до города километров десять, он тотчас вставлял «одиннадцать с половиной». Минаев его как-то спросил. «Сколько у тебя, кстати, волос?» Губенков невозмутимо ответил. «Это, товарищ капитан, еще не подсчитано». «Чего ты в санбат не идешь?» — рассердился Минаев. «Никак невозможно, товарищ капитан». Он помолчал и объяснил пройдена нашей доблестной Орловской дивизией от Сталинграда до этого, с позволения сказать, болота 1422 километра, а до города Берлина остается 780. Немцы то поспешно отступали, то неожиданно начинали оказывать такое яростное сопротивление, что, казалось, именно здесь они попытаются остановиться. А после недели отчаянных боев Они столь же внезапно отходили.